Я каталась в пыли перед воротами И, кажется, даже пела «Ну, маленький брат, больше здесь нечего делать Идем на охоту со мной и с балу Он нашел новые ульи и собирается показать их тебе И мы все хотим, чтобы ты по-старому был с нами Не смотри так, я боюсь тебя»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 а я с радостью отдала бы добычу целого месяца, чтобы услышать, какое заветное слово имеет власть над молчаливым. Она ушла, а Маугли остался, в ярости роя землю охотничьим ножом. Маугли ни разу в жизни не видел человеческой крови и что значило для него гораздо больше, ни разу не слышал ее запаха до тех пор, пока не почувал запах крови на связывавших Мессуа ремнях. А Мессуа была добра к нему, и он ее любил. Но как ни были ему ненавистны жестокость, трусость и болтливость людей,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 Задумчиво дожелывал зеленое банановое деревце, которое вырвал бивнями. Но каждое движение его громадного тела говорило Багире, которая понимала все с первого взгляда, что не хозяин джунглей пришел к мальчику-волчонку, а пришел тот, кто боится, к тому, кто не боится ничего.